Глава 12. Проблемы, конечно, были. Когда Змейка узнал о том, что ее собираются обезоружить, и какую судовую роль уготовил для нее капитан, стрелец-баба впала в истерику с руганью и отчаянной, небезопасной для окружающих жестикуляцией. Пришлось доходчиво объяснить девчонке, что присутствие на коче зайца с замашками бешеного волкопса крайне нежелательно, и что змейку в любой момент могут высадить на берег. Для пущей убедительности Василь даже повернул судно к суше. Только после этого девчонка прониклась, наконец, осознанием того факта, что на корабле она находится на птичьих правах. Стрелец-баба, нехотя сдала оружие, сквозь зубы пообещала держать себя в руках и действительно малость присмирела. Сдружиться змейка, правда, так ни с кем и не сдружилась. Держалась особица и часто забиралась к себе в трюмный закуток между бочками. Причем вовсе не для того, чтобы поплакать о печальной женской доле в мужском коллективе. Вместо плача из-за бочек доносились разъяренные шипения и приглушенный мат. Девчонка, как могла, отводила душу. Впрочем, обязанности свои она, тем не менее, старалась выполнять исправно, хотя и без особого усердия. Кирюха в первый же день забраковал стрепню стрелец бабы и к самостоятельной готовке девчонку больше не подпускал. «Или припасы переведет дуреха, или потравит всех нафиг так, что потом до самых соловков животами будем мучиться!» ворчал поморский кошевар предварительно убедившись, что змейки поблизости нет, и услышать она его не может. Палубу после девчонки приходилось перемывать заново. Стирала и чинила одежду, она тоже без сноровки. Однако вахта несла наравне со всеми и от проще корабельной работы не отлынивала. Но работала, конечно, в меру своего разумения и обязательно под чьим-нибудь руководством. В море за сухопутной и своевольной стрелец-бабой нужен был особый пригляд, иначе накосячит так, что потом сам не рад будешь, что вообще ее до дела допустил. Зато морской болезнью девчонка не страдала. Тяготы пути переносила стойка и, скрипя зубами, честно старалась держать при себе все свои закидоны. Хотя получалось не всегда. Иногда змейка все-таки срывалась. Однажды Залепила грязной тряпкой по морде помору, осмелившемуся отпустить в ее адрес непристойную шутку. В другой раз чуть не выбросила за борт бедолагу. Случайно, а может быть и нет, кто теперь это разберет, задевшего девчонку рукой пониже спины. А как-то вовсе вышел конфуз. Змейка сама свалилась в воду и чуть не утонула, когда втихаря пыталась сходить по нужде. К счастью, орущую стрелец бабу вовремя выловили и подняли на борт, промокшую до нитки с растрепанной косой, с голым задом, со спущенными и едва не утопленными штанами, зацепившимися штаниной за одну ногу. Змейка была подобно разъяренному соболяку в клетке. Крыла матом всех и вся, пыталась одновременно натянуть непослушные мокрые штаны и кидалась на любого, кто позволял себе хотя бы улыбнуться. А поскольку никто не мог сдержать смеха, краснющая от стыда и гнева девчонка в конце концов укрылась в трюме за бочками и не выходила оттуда полдня. Но, с другой стороны, именно она тогда первой обнаружила течь, что позволило поморам вовремя законопатить щель в прохудившейся обшивке, а простоволосившейся с бабе обрести уважение команды. И все же невооруженным глазом видно было, как строптивые девчонки приходилось ломать себя, чтобы ужиться на корабле. За время путешествия в змейке постепенно накапливался неизрасходованный яд, а в любой момент хлипкую плотину могло прорвать. А тогда пиши пропало. Виктор все чаще думал о том, как поладят змейка и костоправ, и смогут ли эти двое вообще хоть как-то ужиться на одном судне потому что, если не поладят, кому-то все-таки придется сойти на берег. Или кочу придется пойти на дно». «Земля!» — раздался крик вперед смотрящего. Вскоре Виктор узнал береговую линию. Они подплывали к острову, на котором остались раненые поморы и костоправ. Коч тоже заметили. На высоком, обрывистом берегу поднялся дым от костра. «Наш сигнал подают», — обрадовался Василий. «Кажется, все у них нормально».